Глава 9. В конце дня я поняла, что надо все же начинать заниматься тем, для чего меня сюда направили. А то учиться это, конечно, весело, хотя и не особо интересно, ведь я многое из этого уже проходила. Но дело есть дело, и вечно моих отчетов ждать не будут. Кстати, об отчетах. Надо бы направить дяде хоть один, а то это уже просто неприлично. Правда, я совершенно не знаю, что в нем писать. Можно ли за неделю приглядеться к людям? Если они одного с тобой уровня, да, можно попытаться сделать хотя бы первоначальные выводы. Но я же студентка, а мне надо составить представление о преподавателях и сотрудниках академии. О студентах тоже, но, надеюсь, отчёта по каждому от меня требовать не будут. Ибо проще тогда пойти и в пучину морскую броситься. Но с чего-то надо начинать, и перво-наперво необходимо избавиться от слежки. Чтобы пообщаться по переговорному артефакту с дядей, Значок следил ко мне не помеха. А вот чтобы что-то найти, очень даже. В общем, единственное, что мне сейчас приходит в голову, это темной ночью идти в административный корпус и рыться в кабинетах преподавателей. Но это великая глупость. Только что еще можно придумать? Хотя одна задумка у меня есть. Не на сейчас, на перспективу. Мне в любом случае понадобится свобода действий. И такой момент может наступить неожиданно, когда не будет времени на подготовку так что вечером я решила попробовать провернуть свой план. Опять же, если бы мы жили по отдельности или хотя бы по двое, мне бы никуда не пришлось тащиться. Но соседки, особенно Сьюзи, это проблема. Не знаю, насколько в артефакторике хороша Ники, но и она может понять, что я делаю. Даже не так, наверняка не поймет, что именно это такое, но догадается, что это высшая артефакторика, которую я не могу знать по определению. Я, собственно, и не знаю. Лишь отдельные элементы, связанные с, тадам, шпионским оборудованием. Именно с ним я, как аналитик, знакома, ведь моя будущая работа и предполагает как раз обработку поступающей от подобных устройств информации. Соответственно, я должна понимать, как они действуют. Не то чтобы я в них досконально разбиралась, но для моей задумки знаний, надеюсь, все же хватит. После ужина я положила в сумку блокнот, артефакторный набор. Благо, в комнате никого не было. Оделась в спортивный костюм и пошла бегать. До отбоя еще четыре часа. Хотя бы первые наметки я сделать успею. Я вышла на знакомую беговую дорожку, но, пробежав четверть круга, углубилась в горы. Сегодня нам тренер показал, где можно бегать и куда ведут эти тропинки, так что я примерно представляла, где хочу оказаться. Ну а что? Я прилежно занимаюсь, вот. У меня еще норма не отбегана, а в конце недели я планирую сделать перерыв, по техническим причинам, так сказать. Так что я, монотонно печатая шаг и концентрируясь на магическом ядре, побежала по извилистой тропинке вверх, разминка и медитация в одном флаконе. Через полчаса я без приключений прибежала туда, куда хотела, на утес, с которого открывался отличный вид. Впереди, покуда хватало взгляда, простиралось синее море, отражающие лучи уже клонящегося к закату солнца. Блики слепили, но это ерунда по сравнению с великолепием этой картины. Люблю море. Утес был высок и обрывист. Это одна из причин, почему я выбрала именно это место. Ведь были и другие тропки, но они вели к более пологим местам, где, как я уже успела узнать, можно спуститься и искупаться. Теоретически это делать запрещено. Но чьи же тогда радостные вопли и визги слышатся правее? Сильно правее. До меня метров пятьсот примерно. Меня не слышно и не видно отсюда. Левее же утесы еще более крутые. Но там территория оборотней, и мне будет сложно объяснить, что я там делаю. На самый край я выбегать не стала, чтобы все же далеко заплывшие ребята не увидели, а скрылась чуть в стороне от тропы за кустами. Они огораживали меня от случайного взгляда, если кому-то еще приспичит побегать, но при этом не закрывали вида на море и не создавали впечатление, что я что-то скрываю. Просто сижу, просто на захваченной подстилке, просто рисую в специально для этого захваченном блокноте. Просто жую то, чем столовая во время ужина поделилась – булками с маком и яблоками. На самом деле я очень боялась, что подкрадется какой-нибудь оборотень, Человека, надеюсь, я все же услышу или почувствую. Заглянет из-за плеча, чего это я такое интересное в блокноте чиркаю. А там окажется вовсе не пейзажный вид обрыва над морем. Но ничего с этим сделать, не спалившись, я все равно не могу. Если расставлю сигналки, возникнут вопросы. Во-первых, откуда я это умею, а во-вторых, что именно я скрываю. Тем не менее, в целях конспирации... Я сделала набросок вида с утеса, перевернула страницу и задумалась, постукивая карандашом по подбородку. Мне надо сделать так, чтобы следящее устройство не просто отключилось, а включалось и выключалось по моему желанию. Это один уровень проблемы. Другой. Мне надо, чтобы артефакт показывал не то местоположение, где я нахожусь на самом деле, и не те данные, которые отражают происходящее. Грубо говоря, мне нужно, чтобы жучок показывал, что я в библиотеке занимаюсь, а на самом деле я буду лазать по ящикам стола нашего ректора или деканов. Зачем тогда делать так, чтобы артефакт еще и отключался? Все просто. Вот, например, я иду в столовую, но ситуация меняется, и мне надо срочно уйти с радаров. Вот только одна проблема. Библиотека от столовой находится довольно далеко, и если я по данному устройству скакну одномоментно на несколько сотен метров, Это будет еще подозрительнее, как если бы оно вообще отключилось. Почему же в таком случае просто не выбросить этот демонов в значок? Да потому что он судя по конструкции, подаст сигнал, если его попытаться с себя сорвать. В общем, задачка получается даже не двухуровневая, а трехуровневая переключатель из рабочего положения в нерабочее раз корректор местоположения 2 корректор отслеживаемых показателей 3 причем я могу только догадываться какие показатели отслеживаются. я еще раз постучала по подбородку карандашом и начала рисовать сначала схему устройства для чего его пришлось снять и внимательно рассмотреть не выпуская из рук разумеется тут все было несложно по сути это передатчик, но что именно он передает на нем не написано по идее могут быть и еще какие то неучтенные мною факторы помимо положения физических и магических показателей тела, но опять же Гадать тут можно долго и безрезультатно. Есть некоторые шансы спалиться, но все оставить как есть тоже не получится. После того, как перерисовала схему артефакта, я взяла карандаш другого цвета и начала с самого простого. Дополнила цепочки включения и выключения. Нужно сделать так, что при касании определенным магическим посылом, точнее кодом, устройство отключалось. Я прописала защиту от дурака, троекратный короткий магический импульс. Теперь, по идее, стоит мне коснуться три раза значка с минимальным выбросом силы, и он отключится. Ну, то есть, когда я цепь не только на бумаге нарисую. Тут все довольно просто. Нужно только знать принципы работы подобных устройств и высшую артефакторику. А вот с другими показателями пришлось попотеть. Во-первых, местоположение. Изначально я хотела привязать себя к нашей комнате. Но это не слишком разумно, просто в силу того, что если мне придется куда-то отойти по делам поздно вечером, девочки вполне могут сказать, что меня не было, несмотря на то, что показывал артефакт. Это если дело дойдет до подозрений и допросов, разумеется. Тут нужно такое место, чтобы никто ничего не заподозрил. И такое место нашлось – библиотека. Теоретически, у нас в 10 отбой. Но практически, если очень надо, то именно библиотека работает круглосуточно и там можно заниматься хоть всю ночь. Как я понимаю, дело в том, что многим сложно учиться, когда с тобой в комнате живут еще три человека. Плюс у старших бывают вечерние и даже ночные практикумы. Так что первоначальная схема дополнилась еще и фиксированной, прописанной в цепи локации, а также моими параметрами при усердной учебе. Прямо сейчас я их себе исчитывала, поскольку делаю примерно это же, тружусь, не покладая рук. Итак, первая наметка схемы измененной цепи готова. Теперь она должна отлежаться, чтобы я потом на свежую голову смогла ее проверить. А мне надо придумать, когда внести изменения так, чтобы в момент работы на мой значок не обратили внимания и не пошли выяснять, чего это я делаю, и, главное, не проверили потом. Я посмотрела на исписанный листок, запоминая каждый штрих, каждую черточку, потом вырвала его и спалила своей магией. Я еще не совсем сошла с ума, чтобы оставлять такие улики. Неужто так рисунок не понравился?» Мужской голос раздался так неожиданно, что я чуть не подпрыгнула и не скончалась от разрыва сердца. Я резко обернулась и заметила в паре метров от себя старшекурсника. Мог ли он видеть, что я писала? Ну, с одной стороны, мои записи были закрыты моей же спиной. А с другой... Он стоит, а я сижу. Соответственно, что-то он все же с высоты своего роста мог разглядеть. Да и вообще, что он тут делает? «Я не слышала, как ты подошел», — ответила я, потому что пауза уже неприлично затягивалась. «Прости, если напугал». Парень лучезарно улыбнулся такой залихватской улыбкой бывалого лавеласа Симпатичный, вообще-то. Темные вьющиеся короткие волосы, высок, статин, аристократические черты лица. А еще взгляд такой пронизывающий но без подозрительности или агрессии. Так что ты рисовала? Да так. Я показала предыдущий лист с набросками берега. Хм, неплохо. Ужасно. Я рассмеялась. Особых талантов к живописи у меня не было. Хотя рисовать учили, как и каждую аристократку. Так что неплохим этот рисунок мог назвать только либо родственник, желающий польстить чадушки, либо совершенно не разбирающийся в искусстве человек. «Ну да», — согласился он, посмеиваясь. «А предыдущий был еще хуже, как я понял. Что ж ты к нему так привязался-то? А что ты тут делаешь? Тоже гуляешь?» Я хлопнула длинными ресницами и смущенно улыбнулась. Не говорить же ему, что да, та мазня была еще ужаснее, чем это Аристократы себя обычно не принижают даже на словах. А парень точно аристократ, так что такого пассажа отравной по положению не поймет». Да вот, иногда бегаю тут вечером. Не ожидал здесь еще кого-то встретить, если честно. О, я тогда пойду, не буду мешать. Нет-нет, парень сделал пару шагов ко мне. Позволишь? Он указал на землю рядом с моим небольшим пледом. На это я лишь пожала плечами. Я имел в виду, что все купаются, пока тепло, а фанатов бега здесь немного. А ты, значит, фанат? Я на факультете разведки, у нас высокие нормативы. Нейл-алерт, кстати. Он протянул руку для знакомства, но когда я подала свою, вместо пожатия он ее поцеловал. «Не очень люблю, когда так делают. Мы не на приеме, чтобы ручки целовать. Надеюсь, мне не нужно вскакивать, чтобы сделать книг, Син?» «Каталиса Уортон, тоже факультет разведки. Ты про те самые 30 километров?» Чуть насмешливо приподняла бровь я. «Нет, я про 50, которые бегают все, начиная со второго полугодия первого курса». Мне вернули усмешку. Оу, oh, не знала. Судя по тому пренебрежительному тону, которым ты сказала о наших нормативах, ты училась в закрытом среднем академиуме для благородных леди. Говорят, там те еще садистки работают. Ну что ты, у нас были замечательные учителя. Я обезоруживающе улыбнулась, стараясь не переигрывать с хлопанием ресницами. Строить из себя совсем уж дурочку как-то глупо. Сомневаюсь, что на нашем факультете таковые имеются. Моё амплуа – это всё-таки изнеженная блондинка, а не идиотка. Или ещё подумает, что я флиртую. А это не так, да. Но вообще-то, мне кажется, или у него какие-то странные вопросы. Не хочешь искупаться? Тут есть тропа для спуска вниз. Но предупреждаю, она довольно сложна и требует некоторых навыков лазания. Но я тебя подстрахую. Навыки лазания, точнее скалолазания, у меня имелись с разведшколы. Не сильно большие, но несколько занятий у нас было. Мало ли, как судьба сложится. Вдруг придется откуда-нибудь сбегать, где без подобных знаний не обойтись. Так что спуски с крутых склонов по нехоженным тропам исключались. Могу спалиться, даже если буду прикидываться, что ничего не умею. Одновременно притворяться и пытаться не упасть и не разбиться несколько сложновато, так что я лучше тут посижу. Нет, пожалуй, не стоит. У меня нет с собой купального костюма. К тому же уже темнеет и становится прохладно. А что со всеми не пошла? Ну, я уверена, что там собралась не вся Академия. Я кивнула в сторону пляжа. К тому же это запрещено правилами. Признаваться, что меня не приглашали, не хотелось. Ты такая поборница правил? Не хочу получить наряд вне очереди. Поверь, купание этого стоит, усмехнулся Нейл. И что, они все получат наказание? О, ты просто тут недавно, и поэтому не знаешь обстановки. Тут невозможно не получить наказание хоть за что-нибудь. Это было созвучно с тем, о чем я думала в первый день. Так почему бы не получить наряд за что-то полезное и приятное? И веселое, фыркнула я. И веселое, согласился парень. И сколько дадут за такую провинность? Два наряда по уборке территории, скорее всего. Но наш декан Кемер может и дополнительно выписать, а может и не выписать а заставить сдавать нормативы по плаванию. Такое в прошлом году было. Плавать в своё удовольствие и сдавать нормативы – это не одно и то же. Ну да, к тому же, когда сдавали мы, был небольшой шторм. «Сурово», – хмыкнула я. Мы поболтали ещё минут двадцать. Я поделилась булкой с молодым растущим организмом, который взирал на мою еду слишком голодными глазами, чтобы ему, возможно, было отказать. Да и не есть же перед ним одной, а тащить обратно тоже не хочется. «Темнеет. Предлагаю возвращаться». Я с грустью посмотрела вслед заходящему солнцу, обернулась на тропу и враз поняла свою ошибку. Солнце-то только начало склоняться за горизонт, и на открытом утёсе было ещё светло. Но вот лес за моей спиной был уже довольно тёмен. От этого почему-то мороз продрал по коже. Я только сейчас осознала, что нахожусь одна в лесу с незнакомым, по сути, парнем. «Нет, он ничего так». Ни разу за время нашего разговора не было даже намёка на агрессию, но всё равно это как-то беспечно с моей стороны. «Да, ты права», — Нейл посмотрел в ту же сторону, что и я. «Не волнуйся, тропа довольно ровная. А если что, я тебя подстрахую, не упадёшь. Я могу здесь даже ночью с закрытыми глазами бегать, так что не переживай». Я кивнула и начала собирать вещи. Сунула блокнот и карандаш в сумку, туда же плед. Размяла ноги. От долгого сидения мышцы слегка задеревенели. Но что делать? Придется бежать. Если бы я была одна, то пошла бы не торопясь. благода отбоя еще есть время. Но у парня были, похоже, другие планы. С места он стартовал трусцой. Не очень быстро, но и не очень медленно. «Это чтобы система засчитала как бег, а не как быстрый шаг», пояснил он мне, когда я с трудом подстроилась под его темп. «На самом деле для меня это была скорость выше средней. Я же ниже. Ноги, соответственно, короче. Очень хотелось спросить, а что еще он знает об учетной системе академии? Но я не стала. Это могло бы выглядеть немного подозрительно. Хотя такие данные мне ой как нужны. Но теперь я, по крайней мере, вижу, что есть студенты, у которых есть кое-какие нужные мне сведения. А значит, смогу их выведать. Или сама узнаю. Они же как-то узнали.